Дождевик осторожно постучал по железяке. Во дворе лениво залаяли две собаки, потащились к воротам, гремя цепями. Спустя некоторое время дверь широко распахнулась. В проеме стоял высокий чеченец с автоматом, облаченный в душегрейку и спортивные штаны. И без опаски этот по-хозяйски смотрел на нас. Ба, это что за чучело? По-чеченски поинтересовался высокий, посмотрев мою скромную персону. Ты где его откопал? В плен хочет, с достоинством ответил дождевик. Говорит, ушел с заставы 47-го полка. Гембеля замутили. Ты кто такой? Обратился ко мне высокий по-русски. Ты пехота? Артиллерист, жалостно ответил я. Я есть хочу. Ха, есть, он хочет, развеселился высокий и опять спросил дождевика. А ты где его взял? Да он по улице шел, объяснил дождевик. Я в окно смотрел. Гляжу, идет, ногу волочит. Ну и вот. Ясно, резюмировал высокий. «Спасибо, что привел. Ты можешь идти». «А он?» — поинтересовался Дождевик, кивая в мою сторону. «Вы его не расстреляете?» «Это не твоя забота, дорогой». Высокий весело осклабился и похлопал Дождевика по плечу. «Ты иди, мы им займемся». Дождевик, немного поколебавшись, пожал плечами и пошел прочь, покосившись в мою сторону. Перечить аксалтаковскому бойцу он не посмел. «Ложись — Ложись! — скомандовал высокий, оставаясь в калиточном проеме и направляя ствол мне в живот. — Лицом вниз! — поправил он, заметив, что я неуклюже сажусь на задницу и начинаю устраиваться боком в жидкой грязи. Я плюхнулся животом в грязь и поднял голову, чтобы не захлебнуться. Практически на полкорпуса утонул в жирном месиве. «И срапи! А, и срапи — Исрапи! Ай, Исрапи! — заорал Высокий. Во дворе хлопнула дверь. Чей-то голос недовольно спросил. — А что орешь? — Иди, посмотри, кто пришел. — весело позвал Высокий. — Какие люди без охраны! В дверном проеме показался низенький пузатый мужик, огненно-рыжий, с круглыми на выкате голубыми глазами и горбатым мясистым носом, нависавшим над верхней губой. «Откуда — Откуда? — кратко поинтересовался он, моментально оценив обстановку. — Рашид проявил, — объяснил высокий. — Говорит, с заставы 47-го полка убежал. «Артиллерист?» «Обыскал?» — спросил Рыжий. «Он грязный. Как его обыскивать?» — возразил Высокий. «Вот, думаю, что с ним делать». «Думать — это моя работа!» — сказал Рыжий и скомандовал по-русски. «Э, артиллерист, а ну-ка, раздевайся!» Я начал приподниматься, уперев руки в грязь. «Э, ты лежи, лежи!» — Лежа, раздевайся, поправил меня рыжий, а раз пришел, теперь лежи в грязи. Повернувшись на бок, я начал дрожащими руками разгибать проволоку, стягивающую куртку, и одномоментный изобразил горестное взглядывание. Наверное, со стороны это смотрелось весьма правдоподобно. Схлепывающие чумазы, как свинья, Худой субъект, валяющийся в грязи и рвущий с прорех куртки и проволоку, российский солдат последнего десятилетия XX века. Наверное, рыжевой сропи эта сцена изрядно впечатлила. Ладно, встань, распорядился он, покачав головой. Стоя, раздевайся, вещи слева от себя складывай. И руганул Высокого, который опустил ствол. — Что ты ствол опустил? Контролируй его! — А, он гранатой швырять начнет! — пошутил Высокий. — Смотри, да он сейчас в обморок упадет от страха. — Я тебе сказал, контролируй! — прикрикнул Рыжий. Совсем от рук отбился. Высокий недовольно хмыкнул. Но ствол поднял и направил его на меня. Спустя полтора минуты я разделся до трусов и некоторое время стоял, вздрагивая быстро синейшим телом под моросящим дождем. Артиллерист, говоришь? Переспросил рыжий у высокого. Ага, артиллерист, подтвердил высокий. Рашид говорит, убежал. Что ты? «Не похож он на дистрофика!» Рыжий с сомнением покачал головой. «Смотри, какой жилистый! Плечи широкие, наверное, сильный!» «Ты картиллерист же!» — воскликнул высокий. «Они же пушку таскают, миномет таскают, снаряды таскают. Вот и жилистый!» «Ладно, черт с ним!» — согласился Рыжий и скомандовал. Э, артиллерист, руки на голову иди сюда, я послушно приблизился, ступая по глубокой грязи босыми ногами. Посмотрев меня вблизи, рыжий еще раз сокрушенно пробормотал. Ох, жилистый, наверное, сильный. И ухватив меня за шею, погнал перед собой. Пересекая двор, я обнаружил под навесом навехонький армейский ГАЗ-66 с тантованным кузовом. Так-так. Мы вошли в дом, именовав прихожую, в которой я отметил наличие самодельной пирамиды с тремя автоматами. Оказались в большой комнате с довольно приличным интерьером, отягощенным обилием персидских ковров и кучей аудио-видеоаппаратуры. В дальнем углу на комоде примостился переносной радиокомплекс импортного производства, в котором я угадал наличие блока спецаппаратуры, предназначенного для ведения переговоров в режиме Б. В креслах и на диване сидели четверо: двое мужиков бывалого вида, молодой парень в с едва начавший пробиваться обородкой, и симпатичный Пацан лет десяти, покачивающий в руках лентяйку от Самсунга. Товарищи вовсю наслаждались просмотром видака. Водный мир, Схода определил я, увидев на экране Кевина, барахтающегося в желтой грязи. Ну, прям как я. Только его через пятнадцать секунд спасет симпатичная дамочка. А меня, мои пацаны, успеют ли? Хрен его знает. Впрочем, не будем заранее огорчаться. Посмотрим, как там оно обернется. «Садись!» — скомандовал Рыжий, ставя посреди комнаты стул и указывая на него. Я уселся на стул, продолжая неподдельно дрожать от холода и цокать зубами. «Вот, в плен хочет!» — сообщил Рыжий. «Сам пришел!» «Артиллерист сорок седьмого полка, если не врет». Мужики с удивлением уставились на меня, а парень в тюбетейке после непродолжительной паузы спросил неожиданно суровым тоном. «Почему ты решил сдаться в плен, солдат? Какие причины толкнули тебя на это?»